Глава 1. Биографы червя солитёра. Читает Владимир Левашов. Я червь солитёр, спутник людей с тех самых пор, как они стали бродить по земле на своих двоих. Из всех видов животных, служащих мне жильём, к людям я испытываю особую привязанность. Только их мне удалось впечатлить до такой степени, что они исчеркали в мою честь кипы бумаги. Признаюсь, я далеко не самый скрытный из паразитов, что находят в них пристанище. В самом деле трудно не заметить членистого червя подчас гигантских размеров, вплоть до нескольких метров в длину, когда его труп целиком выходит вверх. скалами или рвотными массами столетиями не подозревающими о микроскопических паразитах люди упоминают о моём присутствии у себя под боком, а точнее в боку со времён возникновения письменности только не подумайте, что до этого меня не существовало знаете, что следы моих яиц обнаружены в копролитах сквалит пермского периода, то есть в более удобвоваримых выражениях, выскопаемых экскрементах акул возрастом 270 млн лет. К сожалению, биографов не выбирают, и мои собственные не всегда оказывались под стать моему гению. Небрежность и эгоцентризм проявляются уже в самом названии, которое они мне дали. И хотя я, будучи гермафродитом, редко завожу компаньона, проживая у них в кишечнике, характеризовать меня как слетёра, то есть одинокого, явное заблуждение. Будто бы в мире существует один единственный вид червя-целятора. Копаясь не только в своём кишечнике, но и в потрохах животных, они насчитали не менее тысячи видов моих сородичей. Затем они объединили их под общим названием цестоды. Это произвещье прекрасно иллюстрирует патологическую манеру людей считать себя пупом земли, поскольку намекает на моё якобы сходство с предметом одежды прикрывающим их пупок, а именно с ремнём. Вернёмся к человеческому нутру. В основном туда заглядывают 4 вида цистот. Пузырь Echinococcus granulosus, линтец дифлобатриум латум, бычий цепень тения сигната и наконец я, тения солиум, линтец вооружённый, известный также под названием свиной цепень. Хотя живу я в вашем кишечнике, что за манера всё усложнять? Такие точные определения эти виды получили только в XVIII веке благодаря биноминальной номенклатуре, созданной натуралистом Карлом фон Линнеем. До этого меня называли, используя менее вразумительный лексикон. В египетских папирусах, например, В медицинском сборнике, датируемом примерно 1500 годом до нашей эры, так называемом папирусе Эберса, я изображён как длинная тонкая змея. Чтобы от меня избавиться, в тексте советуют ставить на живот пластыри или делать припарки. Моё присутствие в кишечнике древних египтян было подтверждено в ходе анализа многих мумий, в которых обнаруживали поражения желудка, характерные для моей скромной жизнедеятельности, а также мои яйцы, сохранившиеся в кишечном тракте. Со временем такие выдающиеся греки, как Гиппократ, Аристотель и Теофраст, назовут меня плоским червем — хельминс-платеия, а также ленточным червем — тения. У римлян я назывался плоским червяком — лумбрикус латус, и, между прочим, пользовался у них необычайной известностью. Они возводили стелы для поклонения божеству в моем образе — верминусу. изтизателю скота. Рабы, запорметив, что мои членники напоминают тыквенные семечки, окрестили меня кукурбитини. А знаменитые персидские врачи офиценно утверждал, что членники это отдельные индивидуумы, связанные друг с другом наподобие чёток, покрытых кишечной слизью. Появляюсь я и в Талмуде, где упоминаются образования, похожие на беловатые наросты и пузырьки во внутренностях жертвенных животных. И еще Гиппократ находил большие визикулы в легких и печени скота, которые он описывал как пузыри, наполненные водой. Позже римские врачи Аритей Каппадокийский и Гален наблюдали похожие пузыри у своих пациентов-людей. раковые самые крупные размером с мяч, они обнаруживали плавающие в жидкости более мелкие совершенно прозрачные везикулы. Признаюсь, каждое из их описаний было довольно точным, но этим биографам не удавалось проследить связь между такими пузырями и членистым червём, обитавшим в их потрохах. Хотя вынужден признать, задача была не из лёгких, ведь все эти бесформенные образования соответствовали моим детским и подростковым обличьям. Будьте снисходительны. Если вы поглядите на собственных младенцев с их необъятными щёчками или на подростков, обезображенных юношескими угрями, В вас, я надеюсь, проснётся хоть толико сочувствие ко мне, жертве морфологического урагана, сопровождающего моё развитие. Чтобы положить конец умничанью этих выдающихся учёных, веками несущих ахинею, позвольте поведать вам правдивую историю разных стадий моей жизни, а также трансформаций, сопровождающих мои захватывающие похождения. в ваших гостеприимных телах. Начнём с наиболее вам понятной блистательной фазы моего личностного роста в взрослой жизни. Автопортрет в рассвете лет. В этом возрасте я обладатель роскошной коллекции членников которые вы назвали проглотидами. Глот на древнегреческом язык. Потому что по форме они напоминают язык. Цепь из проглотид называется стробилой, и её длина варьируется в зависимости от вида, начиная от единичных и заканчивая несколькими тысячами члянок. А точнее, у некоторых моих сородичей цистод, например, у Echinococcus granulosus всего 3 членика, размером не более 6 мм каждый, в то время как Dipyllobothrium latum, самый частый обитатель человеческого кишечника, способен достигать в длину от 2 до 15 м. Специально для любителей рекордов я бы упомянул об одном особенно примечательном образчике этого вида, состоявшем из более чем четырех тысяч проглотит и достигавшем 25 метров в длину. Это замечательное достижение, впрочем, не стоило ему особых усилий, учитывая способность удлиняться примерно на 22 сантиметра в день – иными словами на сантиметр в час. Другой мой приятель, живущий в недрах большого кошелота полигона пораус гигантикус, самая длинная из доселе измеренных цистод, и может похвастаться тридцатиметровой цепью прогладид. Вне зависимости от размера, я люблю, чтобы было много пространства и пищи. Поэтому вам будет легко понять, почему всем органам я предпочитаю длиннющий кишечный тракт. Владелец кишечника, предоставляющий мне кровь после моего взросления, удостаивается почётного звания окончательного хозяина, потому что именно его нутро я выбираю для своих сексуальных утех. И действительно, на этом жизненном этапе я нахожусь в самом соку своей половой силы. Между прочим, именно способность к размножению половым путём определяет с научной точки зрения мою взрослую особь. Под половым размножением я подразумеваю встречу сперматозоидов с яйцеклетками в их последующем оплодотворением. Должен признать, что тут я совершенно оправдываю свое название и чаще всего удовлетворяю сексуальный аппетит в полном одиночестве. Моя гермафродитная натура позволяет каждый из проглотит становиться либо яичником, либо семенником. Членики... Набравшиеся сексуальной силы называются половозрялами проглотидами, и я могу заставить их эякулировать таким образом, чтобы осеменять те, что расположены по соседству. Некоторые виды устроилися иначе. Их проглотиды эякулируют настолько преждевременно, что семя остаётся внутри членика и оплодотворяет свой же собственный орган размножения, то есть Происходит самооплодотворение. И, наконец, есть у меня сородичи, практикующие совместное житье. Но несколько особей, сожительствующих в одном хозяине, устраивают симпатичные групповушки, позволяющие им обмениваться гаметами. Сказать по правде, многие виды придерживаются свободных нравов и занимаются либо самооплодотворением, либо перекрёстным оплодотворением в зависимости от отсутствия или наличия партнёра. Результат в любом случае один и тот же: проглотиды набухают от оплодотворённых яиц, то есть становятся созревшими матками. У этих яиц есть два различных пути: Они либо выстреливаются непосредственно в кишечный тракт хозяина, либо остаются упакованными в матки проглотидим, который отделяется от остальной части стробилы и выталкивается наружу вместе с калом. Вы уже поняли, что моё присутствие в ваших животах сопровождается постоянными сексуальными развлечениями. И я надеюсь, мои дорогие окончательные хозяева, что вы цените особую привилегию наблюдать из первого ряда идиллию моих затворнических шалостей или разнузданных оргий. Выше приведенное описание моей сексуальной жизни могло породить в некоторых из вас тревожный вопрос – Каким образом моя взрослая осыпь способна оставаться в вашем кишечнике в то время, как членики, набитые яйцами, отрываются и совершают марш-броски наружу через задний проход? Чтобы ответить, я раскрою вам правду о переднем членнике моего тела, хотя вы, возможно, предпочли бы её не знать. Вы, я думаю, наивно полагаете, что мой крайний членник представляет собой головку. Между тем, ваши представления не имеют ничего общего с действительностью. Головку мне заменяет штука, называемая сколекс, чудный инструмент, главная функция которого зацепиться за стенку кишечника. и удержаться на ней. Цистоды яростно состязаются друг с другом в видах сколексов и разнообразий крепежа, порой невероятно сложного, присоски в виде кокард, венчик из крючьев, присасывательные щели, железистая гарнитура и даже тиарда из щупалец. Любой способ хорош, лишь бы выделиться на фоне сородичей. А главное поудобнее уцепиться за шероховатости кишечника своего окончательного хозяина. Я, вооружённый цепень, как и мой близкий родственник Эхинокок, отдаю предпочтение с Колексу с четырьмя боковыми присосками, и устрашающим двойным венчиком крючьев на конце сколекса. А вот у более скромного бычьего цепня четыре присоски базируются на абсолютно гладкой головке, тем не менее вполне способной зафиксироваться на стенке кишечного тракта. Стиль сколекса Difilobotrium latum Ещё более минималистичен он, украшен всего лишь парой тонких щелей. Но их вполне хватает, чтобы задержаться в вашем кишечнике. Я надеюсь, вы способны проникнуться красотой этой анатомической части, составляющей предмет нашей особой гордости. Во всём остальном мы предпочитаем простоту. У честот нет выразительных глазок, зубастого ротика, резвых ножек, нет даже пищеварительной трубки. Да и к чему нам подобные приспособления, когда окончательные хозяева гостеприимно принимают нас в недрах своей готовой пищеварительной системы? Обосновавшись в кишечнике, мы получаем возможность впитывать питательные вещества с помощью ультраабсорбирующих проглотид, черпая из щедрой чаши, которая нас окружает. Проглотиды, покрытые крошечными наростами, называемыми микротрихиями, которые легко принять за микроворсинки и стенок вашего же кишечника. Короче говоря, мы с вами используем схожие приёмы для увеличения всасывающей поверхности тканей с целью оптимизации поглощательной способности. Только вы сделали выбор в пользу поглощения питательных веществ изнутри. Я же предпочёл не заморачиваться и всасывать их своей поверхностью. Согласен, отсюда недалеко и до того, чтобы считать меня кишечником вывернутым наизнанку наподобие носка. Просуммируем. Мой облик складывается из магистральной суперголовки с крюччими, так называемо вас колексом, который переходит в шейку, дающую начало членникам из стробиля совокупности членников. находящихся на разных уровнях развития, незрелых, половозрелых и наконец маток с яйцами. Постыдные детские портреты. После этого прекрасного автопортрета, блистательного меня в пору рассвета, предлагаю вам захватывающее путешествие по другим стадиям моего жизненного цикла. Мне стало тридцать, что мы отвратительные родители и предоставляем своим потомкам самим заботиться о себе после того, как они в виде яиц, упакованных в матке проглотиды, выбрасываются в пищеварительные потоки на произвол судьбы. Без родительской опеки наша жизнь с самого начала состоит из беспощадной борьбы наполненные яйцами проглотиды, которым не удалось выйти наружу за ботами хозяина, вынуждены самостоятельно ползти, извиваясь по пищеварительной трубке, чтобы достичь ануса. Только вообразите себе маленькие членики, которые отрываются от моего тела и самостоятельно ползают вдаль, чтобы потом вынырнуть наружу. Ну, разве не трогательно. После приятного пребывания в кале хозяин этим проглотидам предстоит самостоятельно расти и искать себе новое кишечное жильё. А это не шутки. У цистод почти всегда всё начинается с активного поиска промежуточного хозяина. Поскольку люди И так часто употребляют пищу, измазанную человеческими фекалиями. У меня маловато шансов быстро подыскать себе вполне пригодную кишечную среду. С другой стороны, растительноядные или всеядные, что соответствуют рациону ваших сельскохозяйственных животных, вполне способны довольствоваться кормом, приправленным какашками из-за вашей небрежности или по вине насекомых копрофагов. поедателей экскрементов, которые способствуют распространению яиц, прилипших к их ножкам во время еды. Таким образом, растительноядные или всеядные животные становятся промежуточными хозяевами, и именно внутри них происходит наше вылупление из яиц и последующее созревание личинки. Конечная цель, разумеется, состоит в том, чтобы вы, люди, употребили этих животных в пищу или личинки превратились во взрослых особей в ваших пищеварительных трактах. Понятно, что выиграть в этой гонке нелегко, и только самые ловкие и удачливые из многих тысяч личинок добиваются успеха. У тениосагената в каждой матке содержится до нескольких десятков тысяч оплодотворенных яиц, и остается лишь надеяться, что хотя бы некоторые из них придут к финишу. Тем временем оплодотворенные яйца начинают развиваться еще до попадания в промежуточного хозяина. Эмбрион зарождается в скорлупе с фирменным знаком «А». гарантиё защиты от воздействий внешней среды совсем не похожие на ваших зародышей сильно смахивающих на маленьких креветок мои так называемые гексаканты чаще всего суровы обличьем напоминающие булаву они выглядят как шар из клеток снабжённый тремя парами острых крючков Это снаряжение диверсанта жизненно необходимо. И теперь всё зависит от встречи с промежуточным хозяином. Мы обязаны выжить во внешней среде, пока не окажемся в гостеприимных кишечных недрах, в случае если нам улыбнётся удача. Как только яйцо попадает в пищеварительный тракт, Его оболочка растворяется под действием желудочных соков и вылупившийся зародыш пробуравливает кишечную стенку в поисках кровеносного сосуда попав в кровоток эмбрион не отказывает себе в удовольствии ну что вы хотите это же малые детя погрузиться на высокой скорости по всему организму промежуточного хозяина словно на карусели пытаясь выпрыгнуть за бар, ты осясть в каком-нибудь гостеприимном органе, будь то упругая мышца, жирная печень или многочисленные лёгочные альвеолы. Если честно, трудно сказать, где именно мы окажемся, выпов из кровотока. Мы можем очутиться в каком угодно из хорошо орошаемых кровью органов промежуточного хозяина, Не исключая такие экзотические места, как язык, глаза или даже мозг, зацепившись в тканях органа, зародыш получает короткую передышку для завершения своего развития и трансформации в личинку. Подобно полевой мышке, плетущей себе уютное гнёздышко, На личиночной стадии я окружаю себя коконом, который плоть хозяина формирует в ответ на моё присутствие. Для самого же хозяина всё обстоит не так гламурно. На деле это означает образование паразитарной кисты. А я ещё даже не закончил обустраиваться и поэтому разрушаю его ткани, образуя внутри кисты эластичный пузырёк Устроившись поудобнее, я зрею дальше и становлюсь пузырчатой кистой или цистицерком. Кистис пузырь и церкс хвост. Внешне похожим на пузырёк с цилиндрическим хвостиком внутри. Зоркий глаз легко разглядит в этом цилиндрике Развёрнутый вовнутрский колекс с четырьмя присосками, а иногда и венчиком из крючьев, в зависимости от вида. Инвагинированный колекс. Это становится очевидным на более поздней стадии. Девагинации цистицерка Echinococcus granulosus, когда выворачивается настоящий сколекс. Вывернутая форма, вылитая барба-мама. Соглашусь, что, несмотря на мультяшную внешность, моя анатомия на этой личиночной стадии довольно нелепа, ведь фактически мое тело представляет собой пузырь, образованный из тканей хозяина и развернутый вовнутрь сколекс. Выглядит это так, как если бы вы воткнули голову в собственный живот предварительно раздув его как воздушный шар спрашивается зачем такие сложности а за тем чтобы продержаться до тех пор пока не сложится подходящие условия для дальнейшего развития даже если ждать придётся несколько дней месяцев или даже лет как вы помните цель моего путешествия найти себе окончательного хозяина а потому я вынужден терпеливо ждать пока он не съест промежуточного хозяина в котором я обитаю другими словами я заинтересован в том чтобы чувствовать себя уютно в тканях промежуточного хозяина пока его не сожрут а когда счастливый случай наконец представится, нужно действовать быстро, чтобы не проскочить сквозь кишечник окончательного хозяина, не успев прикрепиться. Тогда-то и откроется, насколько хитро я устроен. Сесть в цирку попавшему в кишечник окончательного хозяина, только и остаётся, что вывернуть наизнанку свой минисколекс. Так выворачивают носок или латексную перчатку подув в неё, чтобы распрямились пальцы. Подберите сравнение по вкусу, а я пока приготовлю крепёжные снасти своего сколекса. Вы же помните, венчик с крючкими присоски, щели, гарпуны, чтобы зацепиться за вашу кишечную стенку. В процессе взросления личинка Окрепившись в пищеварительном тракте окончательного хозяина, избавляется от остатков пузырька, успешно превращаясь в стробилу, то есть образуя всё новые и новые членики перед тем, как перейти к этапу размножения. Вот круг и замкнулся. Я вам выложил всё про свой чудесный жизненный цикл. Начиная от невероятных приключений оплодотворённой яйце клетки и кончая прекрасным периодом моего рассвета. Но у меня имеется бонус для тех, кто особенно заинтересовался стадией симпатичной кистри в теле промежуточного хозяина, живущей в надежде поскорее быть съеденной. а заодно и всех тех, кого еще не вырвало в процессе прослушивания. В зависимости от вида пузырьки бывают разными. У классических ленточных червей, таких как я, Тенни Ассолиум, и мой близкий родственник Тенни Асагенната, пузырчатые кисты довольно простые и относительно незаметные. Хотя всё, конечно, относительно и многое зависит от их местоположения. Бьющие в глаза пример представляют собой кисты глазного яблока, вероятно, очень болезненные и полностью выводящие глаз из строя. А вот у Echinococcus granulosus во взрослом состоянии одного из самых маленьких моих сородичей цистод Кисты, образующиеся на стадии цисты церка, напротив, одни из самых больших, какие мы только способны создать. Причин тут несколько. Прежде всего, личинки Ихина-Кокко любят устраивать у себя в кисте нечто вроде олимпийского джакузи, побуждая органы хозяина, накапливать в окружающем их большом пузыре водянистую субстанцию. Люди называют такие кисты гидотидными гидатис, наполненной водой. И они могут достигать 50 см в диаметре. Но с какой стати эта личинка размером едва ли в десятую долю миллиметра присвоила себе право на такой элитный пузырь, да потому что она и не думает оставаться там в одиночестве. Видите ли, хинокок способен размножаться неполовым путём. От стенки пузыря, образующего Видооттидную кисту, способный отпочковываться тысячи мелких лечинок, синвагинированным с колексом, которому вы дали название протосколекса. Вы понимаете, насколько это невероятно? всё равно как если бы один из ваших эмбрионов прямо в утробе матери начал производить тысячи своих братишек и сестрёнок жидкость вытекающая из лопнувшей гидатидной кисты содержит подобие зёррен которые вы поэтично именуете гидатидным песком а на деле Это мириады маленьких личинок, готовых вывернуть свои сколексы и уцепиться за стенки пищеварительного тракта окончательного хозяина. Иногда от оболочки гетотидной кисты отпочковываются не личинки, а новые везикулы, которые либо остаются плавать в жидкости пузыря, либо пускаются в путешествие по тканям промежуточного хозяина. Как и у вас, у нас, цистот, есть свои предпочтения в отношении жилья, то есть в выборе окончательных и промежуточных хозяев. И я, Тэния солиум, и мой близкий родственник, Тэния сигината, для взрослой жизни выбираем человеческие кишечники. Но если мои детки охотно устраиваются в мышцах свиней, мой пляшивый родственник тениосогената предпочитает мощные бычьи мышцы. Личинки эхинококсус гранулозус приспосабливаются ко многим видам травоядных и всеядных промежуточных хозяев свиней, овец и, чего ж там, людей. но во взрослых крошечных особей превращаются только в собачьем нутре. Конечно, всякое случается и даже довольно часто, например, люди не соблюдающие основные гигиенические правила могут стать промежуточными хозяевами, и тогда личинки ленточного червя разовьют свои кисты в человеческих тканях. Ну, давайте оплатим горькую участь этих личинок. Ведь если только вы не болуете с канибализмом, ни одной из них не суждено попасть в ваш кишечный тракт, чтобы развиться во взрослую форму. Эти люди с усеями мекистами, мышцами, глазами и даже мозгом всего лишь ходячие кладбища тысяч моих родичей. глухие к нашим несчастьям вы называете таких людей тупиковыми хозяевами паразитов из истории моих биографов после вышеизложенного становится понятным почему моим первым биографам было так трудно разобраться что к чему наши морфологические метаморфозы Смена хозяев и видовое разнообразие явились причиной множества ошибочных суждений. Это не удивляет ещё и потому, что такие научные исследования требуют развитых технологий. Точно так же, как астрономам удалось совершить невероятный прорыв благодаря изобретению телескопа, естественные науки многое выиграли от изобретения микроскопа. трубки с несколькими линзами, дающими тридцатикратное увеличение, появились в XVI веке. С их помощью англичанин Родберт Гук сумел описать таких паразитов, как клещи. В XVII веке Антони ван Левенгук изобрёл простейший микроскоп, тем самым добившись беспрецедентного увеличения объектов этот голландский суконщик и учёный-дилетант умудрился изготовить стеклянные шарики совершенной формы и вставить их в хитроумные и легко управляемые устройства, позволявшие видеть одноклеточные организмы и множество других крошечных объектов История гласит, что он, ясное дело, начал с исследования собственных сперматозоидов, полученных стопроцентно морально допустимым способом, то есть в результате занятий любовью со своей душечкой, а вовсе не посредством скандального ананизма. Вернёмся к нашим баранам, а точнее к свиньям, которых изучали Аристотель, и его современники. Многих из них занимала природа загадочных пузырьков, которые они иногда обнаруживали в свиньях, но всех вводило в заблуждение их сходство с банальными, хотя и неприятными, опухолями и другими новообразованиями, встречавшимися в разных организмах. Эти пузырьки, маленькие мешочки плоти, окружающие каждую из моих личинок, Древние учёные принимали за вульгарные гнойные бубоны, совершенно упуская из виду их животное происхождение. Микроскоп позволил различить детали. В 17 веке русскому натуралисту Филиппу Хартману и его итальянскому коллеге Маркусу Мальпиги в ходе тщательных наблюдений удалось разглядеть крошечный сколекс моих Здесь тецерков в полости пузырчатых кист. Независимо друг от друга оба учёных поняли, что в этих ложных опухолях обитает маленькое живое существо. На самом деле Филипп Хартман ещё раньше заподозрил нечто подобное, заметив, что пузырьки способны к автономному движению. Зрелище было особенно впечатляющим при погружении в тёплую воду больших гидотидных кист моих сородичей, Echinococcus granulosus. И даже моя анатомия во взрослом состоянии, в которой несомненно разобраться значительно легче, веками создавала проблемы. Большинство учёных долгое время считали место сужения проглотит хвостом. Но вы-то уже в курсе, что это мой сколекс. Только в конце семнадцатого века британский доктор Эдвард Тайсон сумел понять и правильно описать эту мою часть. Надо сказать, что этому ученому посчастливилось обнаружить одного из моих представителей живым в кишечнике собаки. который он препарировал во время одного из своих публичных анатомических сеансов. Заметив, что при рассечении червь энергично дёргается, Тайсон заподозрил, что мы и в самом деле живые существа. Вдобавок он увидел Что самая широкая анатомическая часть свободно плавает в кишечном содержимом, тогда как самая узкая прикреплена к стенке кишечника собаки. Отделив свою находку, он погрузил её в спирт и позже на досуге сумел разглядеть под микроскопом крючья на моём сколексе во всём их великолепии. Идея получила признание, и в XVIII веке французский натуралист Николя-Андриде Буарегар в своем труде описание червей, живущих в человеческом теле, воздал должное моим сородичам. И хотя этот ученый не подозревал о нашем теле, в видовом разнообразии и не проводил различия между тенияс и гената и тенияс солиум, но тем не менее сделал прекрасные зарисовки моего сколекса, а также совершенно очаровательный и по меньшей мере неожиданный портрет меня самого, расслабленно свисающего с ветвей дерева. Правду сказать, Анатомически грамотные рисунки существовали со времён средневековья, как, впрочем, и другие, изображавшие причудливых паразитов с лошадиными или кошачьими головами. Таким образом, различные части моей анатомии открывались одна за другой, хотя всё это и сопровождалось невероятной путаницей. Сначала Тайсон принял генитальные отверстия моих проглотить за рты, затем мои присоски спутались глазами, потом предположили, что мой венчик из крючьев представляет собой челюсть, и, к всеобщему удивлению, никто не находил мои половые органы. В 1782 году Йоган Гетци... наконец обнаружил мою репродуктивную систему с проглотидами, наполненными яйцами, но его сбивало с толку отсутствие потенциального полового партнёра. Позже в 1835 году Карл Теодор Эрнст фон Зибольд в процессе нескромного изучения моей спермы заметил в каждом яйце зрелой проглотиды маленького зародыша с криучими В целом, несмотря на несомненную ценность и значение наблюдений под микроскопом, на данном этапе зачастую страдала интерпретация наблюдаемого. Самым большим препятствием стало отсутствие логической связи между моей личиночной и взрослой формой. Тот же Эдвард Тайсон первым догадался, что моё развитие может включать несколько стадий, но не сумел связать между собой разные образцы или описать полный жизненный цикл цистот. Понадобилось еще сто пятьдесят лет, чтобы мои биографы, наконец, распутали клубок моей жизни. На протяжении столетий загадкой оставалось и само мое присутствие в ваших внутренностях. Никто не мог взять в толк, Как такие длинные твари помещаются в кишечнике? Ясно, что никто не стал бы глотать нас забавы ради, поэтому было совершенно непонятно, как мы появляемся в человеческом теле. Долгое время в качестве ответа на этот вопрос выдвигалось абсурдное теории самозарождения или для самых продвинутых абиогенеза. Вера в неё породила несколько гипотез. Гиппократ считал, что кишечные черви происходят из невышедшего мекония, самых первых экскрементов новорождённого. Некоторые китайские учёные полагали, что запоры и особые климатические условия, такие как жара, влажность, окружающая атмосфера и ветер, приводят к спонтанному самозарождению моих собратьев у них в кишечнике. Пусть микроскоп и позволил добиться больших успехов в понимании моей анатомии, для раскрытия всех моих тайн этого оказалось недостаточно. Чтобы отказаться от теории спонтанного самозарождения в пользу более разумных гипотез, понадобился не новый инструмент, а строго научный подход. В XVII веке К величайшей радости всего моего семейства труды итальянского натуралиста Франчаско Редди положили начало новой дисциплине экспериментальной паразитологии. Пока остальные задавались вопросом, откуда берутся личинки в мясе, оставленном на открытом воздухе, этот учёный сформулировал гипотезу и подверг её тщательной проверке. Интуитивно догадываясь, что личинки откладывают мухи, он подтвердил свое предположение опытным путем. Закрывая мясо кисеей разной плотности, чтобы помешать мухам на него садиться, он доказал, что личинки не появляются до тех пор, пока ячеи кисеи мельче мушиных яиц. Но, несмотря на этот... концептуальный прорыв он продолжал объяснять наше присутствие в вашем кишечнике спонтанным самозарождением какое разочарование и меня даже задело заживо когда мой сородич триматодный червь похожий на лавровый лист и названный большой печёночный двуусткой какой там большой Не хочется унижать родственник, но по сравнению со мной он смехотворно мал. Стал первым, чей жизненный цикл со сменой хозяев удалось проследить. Как и в моём случае, личиночные и взрослые формы печёночной двуустки довольно долго принимались за представителей разных видов. Затем в 1842 году Йоханнес Япетус Смит Стенс Труп, датский учёный с мозгами не менее впечатляющими, чем его имя, разработал теорию чередования поколений. Стенс Труп особенно увлёк жизненный цикл печёночных двуусток, которые из-за отсутствия данных об их детской стадии также считались продуктом спонтанного самозарождения. Он предположил, что промежуточными хозяевами печёночных двуусток могут быть маленькие водные улитки. Хотя никаких следов червей в форме лаврового листа в тканях этих брюхоногих обнаружить не удалось. Но наблюдательный Стенструп заметил рядом с водными улитками маленьких свободных паразитов. плавающих при помощи тонкого хвостика. Он поместил тех и других в общий аквариум и увидел, как хвостовые паразиты крепятся к улиткам и формируют кисты. Вскрыв их, Стэнструп обнаружил внутри листовидных червей, аналогичных тем, которых находили в печени его современников. Так он впервые установил связь между разными формами одного паразитарного вида, соответствующими различным стадиям жизненного цикла двуустки моего дальнего родственника. И хотя проделанная с тенструпом работа была ещё очень неточной, совокупность его экспериментов, наблюдений и выводов имело для тесного мерка паразитологии XIX века феноменальные последствия, особенно когда труды эти достигли библиотеки некоего немецкого доктора с фамилией не менее длинной, чем у его датского предшественника, Готлоба Фридриха Генриха Кюхенмейстера, будучи гинекологом, Он вряд ли почитил бы меня своим вниманием, если бы не его болезненная страсть к паразитологии. Поэтому сегодня нас интересует только его хобби. Но я хотел бы сразу же предупредить самых чувствительных из вас. Эти его маленькие воскресные опыты ни в коем случае не свидетельствуют об альтруизме. Они скорее доказывают его бесчеловечность. И это вам говорит паразит. Кровяная колбаса с личинками и геноцид посредством тыквенных семечек. Труды предшественников убедили Кюхенмейстера в наличии связи между кистоидными личинками и длинными кишечными червями поэтому он поставил себе целью проследить жизненный цикл тех и других заметив что окончательный хозяин червя является хищником для промежуточного хозяина носителя личинок он предположил что между ними существует связь пищевого порядка нечто вроде отравленного сюрприза в меню хищника хотя акифин местер был всего лишь паразитологом любителем он относился к своему хобби серьёзно и считал нужным проверять свои гипотезы выделив эскиз найденных в телах кроликов личинки одного из моих близких родственников тения пизеформис Кефенмейстер состряпал из них вкусный корм и угощал им пойманных лисиц. А затем, как добросовестный учёный, припарируя несчастных лис, проверял, всё ли идёт по плану. И вот оно, счастье. Взрослые черви выдали себя с потрохами, мелькнув в лисьих потрохах с коллексами. Поскольку всегда лучше перепроверить, а степень жестокости на этой стадии уже не имеет значения, он провел аналогичный эксперимент и для Теня Тенеформис, скормив кошкам мышиные останки. Вдохновленный своей новой страстью к приготовлению блюд с кистами, наш друг Кюхенмейстер экспериментировал с комбинациями смесей и показал, что обмен в парах паразит-хищник мышь-лиса, кролик-кошка приводит к преждевременной смерти взрослой червей. Это доказывало, что мы зачастую приспосабливаемся к конкретному типу окончательного хозяина. с таким набором комбинаций было несложно проследить связи между цистодами разных видов и их промежуточными и окончательными хозяевами. Но в одном случае кихенмейстер зашёл в тупик. Попытка инокулировать собакам кисты, обнаруженные у свиней, ничего не дала. Впрочем, он и не думал сдаваться. Полной решимости найти этому объяснение кхенмейстер приглядел нового кандидата человека. Врачебная этика в XIX веке ещё не успела войти в моду, и он получил разрешение повторить свои собачьи, лисьи и кошачьи опыты на заключённых, приговорённых к смерти. Но когда в 1854 году ему впервые представилась такая возможность, под рукой у него не оказалось свиных кист. Недолго думая, наш герой начал с того, что скормил своему подопытному кролику суп с лапшой, обсыпанной мышиными и кроличьими кистами, просто чтобы посмотреть, что из этого получится. К счастью, за три дня до казни приговоренного жена кюхенмейстера нашла личинки в свином жарком, которое готовила на ужин. Вне себя от восторга наш воскресный паразитолог бросился к мяснику, но не за тем, чтобы обвинить того в продаже порченого мяса, а чтобы выпросить остальную часть туши зараженной свиньей. Таким образом, доктору удалось собрать шестьдесят одну кисту и добавить их в кровяные колбаски, которыми каждый день кормили заключенного. Через два дня после казни Кюффенмейстер принялся за работу. Он вскрыл кишечник бывшего заключенного и обнаружил множество мелких личинок. с вывернутыми сколексами и даже нескольких взрослых червей, укрепившихся на стенках кишечника. Какой успех! Он побудил нашего учёного в 1859 году повторить свой опыт с другим заключённым, чтобы иметь возможность увеличить время инкубации. И эта новая авантюра позволила ему обнаружить особь длиной полтора метра. Но собственные гениальные эксперименты не вполне удовлетворили научное любопытство кухонместера. Он хотел понять, почему в промежуточном хозяине образуются кисты. И снова, следуя своей интуиции и таланту колбасника, Кюхенмейстер принялся пичкать мышей, кроликов, овец и свиней нашими оплодотворёнными проглотидами, то есть матками с яйцами. Новый успех. После такого корма милые зверушки оказывались наченёнными кистами. Эксперименты Кюхенмейстера помогли выявить и описать наш жизненный цикл, и нам остаётся лишь поражаться иронии судьбы, давшей человеку, готовившему столь важное для науки блюдо с паразитами, фамилию Кюхенмейстер, что в переводе с немецкого значит шеф-повар. Хотя его методы могли показаться вам сомнительными, Реакции на них была разной. Поставленные кюхенмейстером опыты вдохновили многих учёных. И, например, Карл фон Зибльд в 1852 году провёл похожие эксперименты, используя пресловутые гедотидные кисты Echinococcus granulosus, обнаруженные в субпродуктах овец. Он насытил молоко множеством мельчайших сколексов, полученных из кист, и напоил им собак, в чьих кишках при последующем вскрытии обнаружил огромное количество взрослых червей. Но нашлись ученые, предлагавшие более гуманные с их точки зрения методы. Гумберт и Голенбах добровольно съели несколько ложек кист и потом могли наблюдать в своих испражнениях оплодотворённых проглотит а несколько месяцев спустя и некоторых моих сородичей в полный рост независимо от выбранного метода эксперименты в области паразитологии оказались чрезвычайно важны для понимания моей необыкновенной анатомии и экстраординарного жизненного цикла После геместера и его преемников эта научная отрасль продолжала развиваться и расширяться благодаря разнообразию самих цестод. Взять хотя бы моего кузена широкого лентеца дифилобатриум латум, самого длинного ленточного червя, живущего в ваших внутренностях, чей жизненный цикл и размеры совершенно уникальны. Он тот ещё выпендрёжник. Развивается он в четыре этапа. Вместо моих двух и прежде чем попасть в вашу пищеварительную систему, сменяет нескольких промежуточных хозяев. Его скитания начинаются с веслоногих ракообразных, затем он делает остановку у хищных рыб, где живёт под видом личинки, называемой плероцеркоид, прежде чем попадает в животы любителей рыбки. В 1882 году эстонский учёный Макс Браун для определения различных стадий Дифилоботриум латум воспользовался старым добрым методом Küchenmeisters. Должно быть под опытных заключённых, приговорённых к смертной казни, он счёл слишком старомодными и потому попросил трёх студентов-медиков проглотить личинок, найденных в рыбе. Этот эксперимент вновь покрыл славой и науку и всё моё семейство, ибо через месяц студенты и в самом деле начали испражняться яйцами цистод, тем самым доказав, что проглоченные личинки примило развивались и плодились в их кишечнике Вы, вероятно, обратили внимание на прогресс в сфере врачебной этики. Студентов не только не расчленили, но даже предоставили им право изгнать своих жильцов с помощью экстракта папоротника, убивающего взрослого червя. Несколько лет спустя в 1917 году польские зоологи Константин Еницкий и Феликс Розен сделали ещё одно открытие, касающееся того же эксцентричного кузена. Они обнаружили, что у широкого лентица не только несколько хозяев, но и очень необычные личинки. Прочная ресничная оболочка позволяет им лихо плавать, за что их и нарекли короцидиями. Carax боевая машина. Замечательная особенность, чтобы привлечь внимание и раздражить аппетит мелких рукообразных их первых промежуточных хозяев. Вот и подошла к концу парадоксальная история моих биографов. Я их тут, конечно, всячески прославлял, но получается, что единственной их целью было моё не свержение и избавление от меня ваших пещёрительных систем не считая коротких маркетинговых кампаний по продвижению моих эмбрионов в качестве средства для похудения впрочем это превратность судьбы стара как мир а ведь ещё в древности мне удалось впечатлить человечество настолько что в нескольких культурах вообще отказались от употребления в пищу свинины, регулярно заражаемой моими стараниями, проникнув в тайны моих обычаев. Эти биографы приложили руку к ограничению потребления разных опасных продуктов и установлению правил гигиены, таких, например, как удаление туалетов на безопасное расстояние отбоен и совета мясникам мыть руки если лично вам кажется что такие меры диктует здравый смысл знаете что современникам кюхенмейстера и Макса Брауна вовсе так не казалось полностью меня ликвидировать не удалось к счастью и я всё ещё регулярно появляюсь в мясе Первые древние врачи уже применяли против меня более или менее эффективные средства. Слабительные, экстракты папоротников, колоцинта, коры граната, семена тыквы и так далее. Нынешние паразитологи предпочитают им синтетические препараты с устрашающим воздействием. Никлазамид, празиквантел и тиран. так далее я представляю, как обнадёженные этим научным и фармацевтическим прогрессом, вы уже празднуете свою победу над паразитизмом. Но я, червь солитёр, всего лишь один из множества существующих паразитов. Мы бок о бок с вами прошли сквозь века, в течение которых копились знания обо мне и вы уже успели заметить, что история моего изучения оказалась не менее извилистой, чем моя собственная стробилла. А ведь я один из самых бросающихся в глаза человеческих паразитов. Только представьте себе трудности аналогичных исследований в случае моих микроскопических коллег. таких как бактерии и вирусы. Хотя паразиты сопровождали людей ещё на заре цивилизации, главные открытия в области паразитологии, как ни странно, были сделаны относительно недавно. И можете не сомневаться, что у нас паразитов приготовлено для вас ещё множество сюрпризов. помимо причинения мелких неудобств